Эпилог. Я почти заснула, когда обнаружила, что время остановилось, праздник начался, и я отправилась в Энджел. Торопливо шла, так как остальные уже ждали меня. Мне на голову упал маленький фиолетовый лист. Я приняла его как подарок от леса. Наконец я вернулась домой и из любопытства спросила Амура. «Ну, как вы провели время вместе?» «Твой отец умный человек, я много нового узнала Родители смотрели на меня с восхищением. Затем папа подошел ко мне и заговорил. «Дорогая дочь, ты узнала об истории нашей семьи, и мы хотим вернуть то, что принадлежит тебе». Он сделал движение, и перед ним появился золотой ключ с изящными узорами. «Это твое, твой ключ желаний. Протяни палец, пора», — гордо сказал он. Магия открыта, и я сияю, как новое солнце. В моих волосах появляется несколько золотистых прядей. На мгновение я стою в недоумении, но это еще не все. Перед нами появляется странный гном. Алиса, рад, что мы наконец-то встретились. Меня зовут Минип, я помощник короля гелиуса. И хочу объявить, что после того, как вы вновь обрели свою силу, вы являетесь законной королевой людей. Не зная, что сказать, я в шоке смотрела на него, а гном продолжил. «Теперь вы правите. Можете отправиться сейчас, чтобы занять свой трон и напомнить людям о магии. Это ваш выбор, ваше величество». На несколько секунд я потеряла дар речи, а потом твердо сказала. «Я остаюсь здесь. Такова моя судьба. А люди будут жить счастливее в изоляции от волшебства». Но всё же, чтобы отпраздновать победу добра, каждый год я буду отправляться на землю, исполняя самые благородные и искренние желания. Я просто хочу, чтобы ты передала им, что я всегда буду защищать их. Пусть они не теряют надежды, потому что любое желание может исполниться. Нужно только, чтобы ваша душа поверила в его искренность». Эта история написана, чтобы вы, мои дорогие люди, знали, что ваша королева всегда рядом, и чтобы вы не теряли веру в своих мечтах. Они обязательно исполнятся, даже если будет много препятствий. Продолжайте сиять. С любовью, Алиса.